Впервые в Тарту была допущена группа Харди Волмера, самое веселое и проблематичное порождение эстонской рок-сцены первой половины 80-х годов. Основу ансамбля составляли изобретательные молодые интеллектуалы Сталинской художественной академии. Вследствие постоянных трений с властями они неоднократно меняли название. Сначала «фиктивный трест», затем «турист». В Тарту группа предстала под названием «Тот укул» «Незнайка на Луне». Харди Волмир, певец и вдохновитель группы, выбежал на сцену с очком для ловли бабочек и жестяным барабаном на груди. Подобно знаменитому герою Гюнтера Грасса, он страстно бил в этот барабанчик и как бы с чистой детской наивностью пел об абсурдном и лживом взрослом мире, о карьеризме, погоне за вещами, светских сплетнях культи денег. Группа играла энергичный, неприглаженный рок, немного похожий на клэш позднего периода. Сами они назвали свой стиль невророк, и это соответствовало действительности. Замечательная группа. У них было все, чего не хватало большинству эстонских ансамблей с их сонным блеском и академичностью. Группа Хейна сильяма не смогла собраться на фестиваль в полном составе, поэтому публике было представлено вокальное трио «Контор 3». Они вышли на сцену в официальных костюмах с портфелями в руках и запели, прекрасно имитируя всем знакомую казенно-помпезную манеру, Массовые песни конца сороковых, вроде «Марша женских бригад» или «Славы шахтерам-ударникам». Это был беспощадный гротеск. Постоянный председатель жюри тартусских фестивалей, эстрадный композитор-ветеран Вальтер О'Якиар, сокрушенно убеждал меня. Конечно, сейчас это выглядит нелепо, но зачем ворошить прошлое? Певцы, которые пели тогда эти песни, уже старые люди. Как можно над ними издеваться?» Нет, бюрократический поп отнюдь не принадлежит прошлому. Он существовал и процветает по сей день, пусть и в модернизированной форме. Достаточно было посмотреть любую эстрадную передачу по центральному телевидению, чтобы убедиться в этом. «Контор-3» только своевременно напомнил о его уродливых, но реальных корнях. Петер Волконский вернулся. Из реквизита своего театра, который когда-то ставил физиков дюрен мата он взял костюмы, маски и парики, нарядил в них музыкантов Инспе, Назвал их Архимедом, Паскалем, Оппенгеймером, Курчатовым и так далее. Себя Эйнштейном, а всю группу Е e равно МЦ-квадрат. Он сочинил антиядерную сюиту под названием «Пять танцев последней весны». Будто предчувствовал, что произойдет спустя три года. И это было нечто потрясающее. Сразу после концерта я прибежал в передвижную студию эстонского радио. Есть пленка mc квадрат О, нам сказали, что передавать все равно не будут, поэтому мы как следует не записывали. Потом «Севита» исполнилась еще один или два раза и тоже без записи. Это трагично. Одно из самых впечатляющих произведений советского рока, похоже, исчезло бесследно. Музыка МЦ «Квадрат» была гиперэмоциональным коллажем рока, шума, классики, и авангарда. Волконский своим вулканическим присутствием заставлял музыкантов играть с невозможной интенсивностью. Сам он не только пел, но и популярно рассказывал в полной тишине о принципах ядерной реакции и истории создания атомной и водородной бомб. В финале при полной темноте на сцене и в зале долго продолжался мандрический хорал заклинания «Слушайте, как свет падает вниз». На ночном Джеймс-Эйшене после фестиваля Хейна, Сельямаа и Петер Волконский устроили дикий танец танго. Петер пришел в такой раж, что в одном из пируэтов сломал ногу прямо на глазах у умирающей со смеха публики. Да, а приз надежды опять получил махавок что свидетельствовало не только о нежелании поп-эстеблишмента принимать новую музыку, но и об общем застое. В этом я смог убедиться на фестивале следующего года, где кроме туриста слушать было вообще ничего Более драматично, чем в Эстонии, складывалась ситуация в соседней Латвии. В роли неожиданных меценатов рока там оказались богатые колхозы, предложившие наиболее известным группам своеобразную форму взаимовыгодной кооперации. Колхозы покупали музыкантам дорогую аппаратуру, предоставляли место для репетиций, а группы, в свою очередь, гастролировали от имени своих колхозов, прославляя эти передовые хозяйства и принося им прибыль. По сути дела, эти ансамбли работали полупрофессионально и составляли ощутимую конкуренцию исполнителям из государственных концертных организаций. Такая форма сотрудничества оказалась настолько выгодной, что в колхозную филармонию перешли Некоторые знаменитые профессиональные артисты. Больше денег и меньше давления. В эту систему попали и известные нам сиполи Репертуар группы мартина Браунса теперь складывался из двух половин. Простых поп-песенок для подростков из маленьких городков и деревень и больших театрализованных сюит, в том числе Маугли по Киплингу, для поддержания собственной творческой формы и серьезной репутации. С другой стороны, после долгой депрессии оживилось местное музыкальное подполье. Но положение этих групп было очень жалким. Для колхозов они не представляли коммерческого интереса, и всем остальным до них тоже не было никакого дела. Поскольку группы не могли играть буквально нигде, они решились на отчаянный шаг. Летом 83-го года устроили абсолютно спонтанный, без намека на какое-либо легальное прикрытие, фестиваль в деревне Иецава, километрах в 100 от Риги. Это событие неожиданно имело огромный резонанс в публике, тем более, что кто-то не то утонул, не то по зловещим слухам был убит. Только таким образом непризнанные музыканты смогли обратить на себя внимание. Официальные инстанции увидели перед собой проблему и постановили ее решить. Так при Рижском горкоме комсомола возник второй в стране рок-клуб. Интересно, что у рижского рок-клуба не было вообще никакого помещения, даже маленькой комнаты. Общие собрания музыкантов проходили во дворе у входа в кафе «Аллегро». Летом это было еще терпимо, но зимой или в дождь... Даже имея свои клубы, рок оставался музыкой отверженных. Компания там подобралась исключительно странная и разношерстная. Пит Андерсон с группой ностальгического рокобили «Допинг» По просьбе кураторов она была переименована в архив. Трио индуистов с ситарами и таблой, сатирический хард-рок «Поезд ушел», песни про низкую зарплату инженеров, плохие местные инструменты и тому подобное. Фри-джаз «Атональный синдром», психоделический фолк «Тилц», шумовой авангард зга и так далее. Объединяло их лишь одно — нонконформизм и непрекаянность. Общие проблемы сдружили в рок-клубе латышей и русских, что, к сожалению, довольно редко случается в артистических кругах Прибалтики. К примеру, во всей латышской колхозной филармонии и среди всех участников Тартусского фестиваля не было ни одной русскоязычной группы. Бесспорно, лучшим латышским ансамблем были «желтые почтальоны». В прошлом они назывались «Юные малиновые короли» и, как видно из названия, находились под сильным влиянием «Кинг Кримсон». Однако с приходом новой волны их стиль радикально трансформировался. Четыре крайне флегматичных молодых человека самой прозаической наружности играли на игрушечных электронных инструментах. Музыка была минималистически монотонной и очаровательно мелодичной одновременно. Она была похожа на Ригу. Большой серый город по-немецки прямой, но с какой-то грустной, тусклой изысканностью. Желтые почтальоны пели о закрытых кафе, чемоданах, красивых водолазах и о том, что лето уходит. Построенные на компьютерных ритмах, их песни имели большой успех в студенческих дискотеках, но недолго. Кто-то счел записи сомнительными, и почтальоны оказались перед закрытой дверью. Некоторые надежды внушала и группа «Железная дорога». Ребята 17 лет, очень шумные и агрессивные, в цепях и собачьих ошейниках. Певец, натуральный нордический блондин, Долго кричал на зал, требуя освободить проход посередине, ибо там должна пройти железная дорога. Они были очень милы, но никак не могли сочинить более пяти песен. В главном хите, как мне рассказали, пелось о мертвых младенцах, плывущих по озеру. Так что идея панка в Латвии не получила развития. Ударник железной дороги стал впоследствии одним из интереснейших самодеятельных кинорежиссеров. Именно его метафорический фильм с коридорами и людьми, стоящими в море, Использовал Юрий Сподниекс «Легко ли быть молодым». Сейчас он снимает документальный фильм о нелегкой судьбе трех поколений латышского рока на примере изломанных карьер Пита Андерсона, Мартина Браунса и почтальонов. В честь латышей надо сказать, что некоторым группам, сипали почтальоном, даже более ортодоксальным Ливом и Перкунс, удалось найти оригинальные национальные интонации, что у русских рокеров пока не получалось никак. Завершая путешествие по Балтийскому побережью, остается заглянуть в Литву. Рок там пребывал в эмбриональном состоянии. Определенный успех имела гипербола, незамысловатый студенческий хард-рок, нечто вроде машины времени. Отдельные интеллектуалы посещали редкие выступления техничного симфорока «Солнечные часы». Вместе с тем процветали литературная песня и модерн джаз. То, что рок в Литве никак не прививался, Я объяснял мягким климатом, общим комфортом и обилием красивых девушек. При такой-то жизни зачем бунтовать?